На выходе Якуба ждал водителя машины, присланные из Принстонского университета. Ехали больше часа. Войдя к себе в номер, он тут же позвонил профессору и передвинул встречу на три часа. Затем поставил будильник, попросил портье разбудить его и запрограммировал побудку в телевизоре, в котором установил максимальную громкость. Раздеться у него уже не было сил. Просыпался он три раза, но только телевизор заставил его пойти под душ В кабинете профессора он был за несколько минут до установленного времени. якоб неплохо знал его по предыдущим встречам и Конгрессам. Седой старикан с большими причудами. Выпускник Тюрихского университета, он это с гордостью подчеркивал, напоминая, что и Эйнштейн закончил университет в Тюрихе, относящийся терпимо ко всему, кроме непунктуальности курения и женщин, занимающихся наукой, именно в этой последовательности. С Якубом профессор всегда разговаривал по-немецки, совершенно не обращая внимания на то, что его ассистенты и сотрудники не понимают этот язык. Во время каждой встречи он первым делом удостоверялся, что институт Якуба не сотрудничает с этими метабиологами из Гарварда, которые до сих пор не знают, что киты млекопитающие. И всякий раз Якуб отвечал, к сожалению, в полном соответствии с правдой, что с Гарвардским университетом они не сотрудничают. Однако умалчивал, что вот уже несколько лет они стремятся установить сотрудничество. Шефом молекулярной биологии в Гарварде была, как Якуб узнал во время Раута на каком-то очередном конгрессе, бывшая жена принстонского профессора. В научной среде обожают сплетничать. Ему рассказали по секрету, что профессор и его бывшая пробыли с супругами 47 часов. С 11 утра в субботу до 10 утра в понедельник поскольку именно в этот час в штате Массачусетс открываются суды. Через 47 часов после заключения брака супруга профессора, доктор биологических наук, выпускница Парижской Сорбонны, подала на развод. Якуб ни разу не провел с профессором более часа, но ему и этого вполне хватило, чтобы понять его бывшую жену. На сей раз разговор, разумеется, на немецком, в кабинете профессора продлился дольше часа. Около пяти вечера Якуба отвезли в компьютерный центр клиники Принстонского университета, где ему предстояло установить и протестировать демонстрационную версию их программы. После трех часов работы, когда до конца оставалось совсем немного, он вышел поискать автомат, продающий банки с колой. Тот должен был стоять где-то поблизости. В американском университете может не быть библиотеки, но автомат с колой будет обязательный. Из ярко освещенного компьютерного центра Якуб вышел в темный коридор. — О, Господи, как вы меня напугали! Я уж подумала, что это какой-нибудь дух. выходите в точности, как Томми. Я страшно перепугалась. Томми тоже меня все время пугал. Якуб повернул голову в ту сторону, откуда раздавался голос. Неподалеку в темном коридоре стояла чернокожая уборщица. Выглядела она, как рабыня, собирающая хлопок на плантациях блеснового орляна с картин Теодора Дэвиса точно такие же глубиной в полсантиметра морщины под глазами, такие же огромные белки глаз, испещренные красными линиями кровеносных сосудов. Я вовсе не хотел вас напугать. Я ищу автомат с колой. А кто такой Томми? Томми тоже все время искал колу. Работал он тут уже много лет и все никак не мог запомнить, где стоит автомат. Я сегодня тоже уж точно не запомню, Вы не проводите меня к автомату и не расскажете по дороге, кто такой был этот Томми? Вы не знаете, кто был Томми? Он работал в четырех коридорах отсюда. После того, как он украл мозг Эйнштейна, все его знали. А Эйнштейна вы знаете? Того самого американского еврея Швейцарии.